Не очень понятные слова. Вы не могли бы мне помочь? Девочка отвлеклась от рисования мелками на асфальте, подняла голову и посмотрела на высоченную фигуру в странной одежде. А вы кто? Я, остырая от смерти, решила поскорее перевести разговор на другую тему, чтобы избежать неудобных и ненужных объяснений. Недавно я услышала новое слово, и мне бы хотелось узнать его значение. «Мне кажется, что вы должны его знать, так как, судя по всему, ваше эмоциональное состояние в данный момент весьма соответствует этому слову. Но это не точно. В общем, мне нужна ваша помощь». «А можно говорить понятнее?» — нахмурилась девочка. «Да, вот примерно то же я и произнесла, когда впервые услышала это слово, закивала смерть». «Вам нужно, чтобы я вам объяснила какое-то слово?» Девочка поднялась на ноги и скептически наклонила голову на бок. Я всегда думала, что взрослые знают больше, чем дети, и им не нужно объяснять всякие слова. Дело в том, смерть снова замешкалась. Я не знаю, как вам объяснить. Мне кажется, что именно вы должны разбираться в этом. Поможете мне? Ну ладно. Девочка махнула рукой, неожиданно почувствовав свою важность. Ведь не каждый день взрослые обращаются к детям за помощью. Помогу. Так уж и быть. Вот это слово. Смерть извлекла из складок одежды небольшой блокнот, обтянутый черной тканью, и, открыв его на середине, протянула девочке. «Ра-да-зде», по слогам прочитала та и посмотрела на смерть, пытаясь не рассмеяться. Но та тут же заметила странное выражение лица девочки и ее заблестевшие глаза. «Что, что-то не так?» «Да, у меня не очень красивый почерк, но это же не значит, что над ним нужно смеяться». «Да нет, с почерком все в порядке», — все-таки улыбнулась девочка. «Просто вы сделали кучу ошибок в этом слове». «Правильно писать «ра-до-с-э-ти», а не «ра-до-с-дь». «Через «о-с» и -э «ты». «Да?» «Смерть задумчиво уставилась в блокнот, а зачем, выудив откуда-то обгрызанный карандаш, принялась что-то исправлять?» «Ага-га. Вот так?» «Ра-ро-родость. Нет. Давайте я вам продиктую. Пишите». «Девочка по буквам продиктовала смерти, интересовавшее ее слово». О, вот теперь правильно, удовлетворённо кивнула она, заглянув в блокнот. Благодарю, Светлана наклонила голову смерть. Но это никак не решает проблему, с которой я к вам обратилась. Меня больше интересовало неправильное написание, а суть этого явления. Мне желиво никогда, никогда ничему не радовались. В том-то и дело, что я не знаю. Если бы вы могли показать мне радость на примере, то я сравнила бы свои ощущения с теми, которые я уже испытывала. И, возможно, сделала бы вывод о том, что вы ужасный зануда, перебила её девочка, устав судить за построением длиннющей логической цепочки. Только не обижайтесь. Зануды вообще редко испытывают какие-то чувства. После этих слов смерть сразу же как будто стала ещё выше и грознее. Полы её одеяния поддёрнулись от неощутимого порыва ветра, а капюшон ещё ниже опустился на лицо. Но это продлилось всего секунду. После этого она тут же ссутулилась и тяжко вздохнула. «Да, к сожалению, вы правы. Мне уже не раз об этом говорили». «Ладно». Девочка уперла руки в бока и оглянулась по сторонам. «Сейчас я что-нибудь придумаю». «О!» Заметив что-то в кусте сирени, растущем неподалеку, девочка сорвалась с места и ринулась к нему. Через минуту она снова стояла перед смертью. В ее руках недовольно мяукал толстый рыжий кот, возмущаясь тем, что кто-то посмел потревожить его дневной сон. «Гладьте». Приказным тоном произнесла она и протянула кота смерти. Я где-то видела такое, но так и не поняла принцип действия, с сомнением в голосе проговорила та. Нужно рукой уводить по его шерсти. Да, можно ещё кончиком пальца дотронуться до его носа. Давайте с этого и начнём, пожалуй. Смерть протянула руку к коту и аккуратно коснулась кончиком кости розового носа. Кот тут же перестал мяукать, сонные глаза расширились от ужаса, а шерсть стала дыбом. Издав какой-то первобытный лев, он замахал одновременно всеми своими конечностями, вырвался из рук девочки и со всей мочи бросился обратно в кусты. «Наверное, вы слишком сильно нажали», — провожая взглядом обезумевшее животное, произнесла девочка. «Нет, ну я только чуть-чуть прикоснулась». «И? Что вы почувствовали?» Смерть задумчиво разглядывала свой белый палец, который привел в ужас кота. "Ну, скорее ничего, чем что-то", наконец ответила она. В какой-то момент мне показалось, что это несколько забавно. "Скажите, а для этого действия обязательно нужен кот или подойдёт любое другое существо?" "Не знаю. Пожало, причём и девочка. Я только котам пробовала нанос нажимать. А можно я попробую произвести те же действия с вами?" Девочка немного посомневалась, ну, всё же утвердительно кивнула. Смерть снова протянула руку еще более осторожно, чем раньше, коснулась носа своей маленькой собеседницы. «Пип!» Смерть тут же испуганно дернула руку. «Что это за звук?» Девочка уже не могла сдерживаться. Пересев на асфальт, она заливалась звонким смехом сквозь слезы, поглядывая на фигуру в капюшоне, оглядывавшись по сторонам в поисках источника непонятного звука. «Ну что вы, это ж шутка такая! Смотрите!» Девочка несколько раз коснулась своего носа, сопровождая это различными смешными звуками. Дотрагиваешься до носа и говоришь: "Пип", как будто он резиновый. Это же смешно. Как же так случилось, что у вас появился резиновый нос? А куда делся предыдущий? Да никуда он не девался, отсмеявшись, проговорила девочка. Это по-норошку, понимаете? Как будто он резиновый, а на самом деле он обычный, кожаный. По-норошку. Медленно произнесла Смерть, пробуя слово на вкус. То есть для того, чтобы испытать радость, нужно мысленно сотворить что-то, чего на самом деле не существует. "Не обязательно", покачала головой девочка. "Ну, если вас ничего не радует из того, что есть на самом деле, то можно начать из такого способа". Смерть задумчиво потирала подбородок, пытаясь уложить в своей голове полученную информацию. "Ну что ж", она снова изобразила лёгкий поклон. Я подумаю, и, возможно, что когда-нибудь я попробую воспользоваться вашим советом. «Пожалуйста». «Что вы сказали?» «Я сказала «пожалуйста». «А что нужно мне на это ответить?» «Ничего не нужно. Вы должны были сначала сказать мне спасибо, но раз вы ничего не сказали, то я решил, что вы забыли, поэтому сама сказала вам «пожалуйста». «А-а-а, вот как!» Пробормотала смерть. «За свидание». Девочка пожала плечами и снова присела на асфальт, чтобы дорисовать свой рисунок. Пожалуйста, ивнула смерть и медленно зашагала прочь. У куста сирени она остановилась, украдкой оглянулась на девочку и, убедившись в том, что та на неё не смотрит, наклонилась и засунула руку в листву. Пип Шепнула она и снова коснулась носа кота, который от страха из розового уже почти превратился в пепельно-серый, только немного успокоившийся кот подпрыгнул на месте, как от удара электрическим током, и, сметая все на своем пути и проклиная всех на кошачьем языке, ринулся в сторону подвала. «Да, это действительно забавляет», — хмыкнула смерть, — «ну, не более того». Смерть зашла в операционную ровно в тот момент, когда зигзаг, который чертил электрокардиограф, дернулся в последний раз... и превратился в ровную линию. Пройдя мимо суетявшихся врачей так, как будто их и не существовало, она подошла к операционному столу и склонилась над телом. Вот так встреча. Она вскинула бы удивлённо бровь, если бы они у неё были. Не думала, что оно случится так быстро. Вы? Вы смерть? Мы с вами уже встречались. Девушка, лежащая на столе, нахмурилась, пытаясь вспомнить, о какой встрече идет речь. «Ну что же, вы не помните совсем. Двадцать три года назад вы мне пытались объяснить, что такое радость». «А-а-а-а-а-а-дость!» — устала улыбнулась девушка. «Так это были вы. И что у вас получилось ее испытать?» «К сожалению, нет», — вздохнула смерть. Но ваш способ некоторое время меня забавлял, чем, несомненно, скрашивал мое существование в этом мире. Кстати, пользуясь случаем, хотела бы вас попросить еще раз помочь мне. Не думаю, что вы выбрали самое подходящее время. Ну, разве вам откажешь? Рассмеялась девушка. Смерть вытащила из складок одежды все тот же блокнот и, найдя нужную страницу, протянула его девушке. Вот это слово. Я правильно его записала? Девушка скосила взгляд на блокнот, И улыбка снова озарила ее уставшее лицо. «Благодарность», — принесла она по слогам, еле сдерживая смех. «Нет, неправильно. Записывайте. Я продиктую по буквам». Смерть исправила ошибки и, закрыв блокнот, снова спрятала его где-то внутри своего одеяния. «Вот и отлично. Спасибо вам. Теперь все. Нам пора идти». вздохнула девушка и взглянула на врачей, всё так же суетящихся вокруг стола и совершенно не обращавших внимания на посторонних в палате. "Успеем ещё", улыбнулась смерти и медленно протянула руку к лицу девушки. "Пип. Что вы делаете? Пип. Это сейчас не очень уместно", попыталась отмахнуться девушка. "Пип. Пип. Ещё разряд. Есть разряд. Адреналин, внутренне подготовьте инъекцию атропина. Готово. Врач бросил быстрый взгляд на монитор электрокардиографа. Прямая линия дёрнулась и снова запищала отрывистыми сигналами. Пип. Пип. Пип.